Цвет в окошке. Угол атаки. Стук колес навязчиво располагал к четырехстопному ямбу. А вторая полка плацкартного вагона с ее тонким кусачим одеялом и наволочкой цвета кофе без молока, но зато с вкраплениями шоколадной крошки, наводила на размышления о смысле жизни, от которых Френа отвлек особый железнодорожный аромат вареной курицы с яйцами вкрутую. «Слезай, сынок, угощайся!» – предложила полулежащая на нижней полке грузная тетка с лицом доброй ящерицы. «Давай-давай, не стесняйся!» – подтвердил ее мужчина и для убедительности похлопал по мелко вибрирующей бутылке Андроповки. «Студент, что ли?» – «Ага», – соврал Френ и полез в свою сумку, надежно зарытую под матрасом в головах. «На инженера учишься?» – тетка перегруппировала себя так, чтобы мог притулиться попутчик и сдвинула свою кулинарию поближе к окошку, давая Френу возможность внести в ужин собственный вклад в виде банки сгущенки и двух банок тушенки. «У нас дочь тоже в институт ходит. Главным бухгалтером будет. Два года осталось. Я не на инженера». Спрыгивая с полки, Френ постарался попасть ногами точно в свои сандалеты. «Экспресс, конечно, транссибирский, но пол даже в нем. Вряд ли с мылом моют». «А на кого ж тогда?» – удивился дядька и отработанным жестом начислил три по сто. «Ой, а мне-то зачем?» – сказала тетка и сгребла стакан пухлой ладошкой, в которой он почти совсем потерялся. «Ну, студент, колись, на кого учишься?» – отмахнулся мужчина от беспокойной супруги. «На журналиста!» – как можно равнодушнее проговорил Френ и наклонился, как бы поправляя хлястик на сандалии, а на самом деле, чтобы скрыть проступившую на лице гордыню. «Журналиста!» – протянул дядька. «Это как этот, что ли, как его? Муйфуль...» Фаридсейфуль Фульмулюков, обыденным тоном подсказал Френ. «Ну да. Или там Александр Бовин, Генрих Боровик. Имена звезд советского репортерства он мог перечислять долго». Почти так же долго, как названия городов, из которых они вещали. Брюссель и Кейптаун, Аделаида и Монреаль. Ах, как он хотел увидеть свет. И он его увидел. Практически сразу, то есть уже на следующее утро. Без пяти семь по вагону пошла проводница с непроспавшимся лицом. Над лампочковидным носом колыхался огромный шиньон цвета хны рядом с которым померкла бы шапка какого угодного намаха, Да что там шапка, Тадж-Махал, и тот чувствовал бы себя неуютно. Сооружение, в полном соответствии со своими масштабами и действием гравитации, то и дело съезжало то влево, то вправо, доставляя некоторые хлопоты своей владычице и натыкаясь на гроздья вывешенных в проход ступней». Коря, на чем свет стоит странности русского языка, в котором антонимичные по духу явления, такие как нос и носок, имеют почти амонимичное звучание, проводница веерообразными движениями растопыренной ладони пыталась развеять бельевую вонь, невзрывоопасно смешивавшуюся с густым перегаром, изобильно выделявшимся из недр мирно спящих пассажиров. В другой руке она держала здоровенную связку спецключей, способных отпереть и запереть на железной дороге все что угодно, а может и перевести парочку другую составов на соседний путь. Обозрев свое храпящее и постановающее хозяйство, женщина горько вздохнула и со всей дури влупила тяжелыми стальными ключами по металлическому поручню. Возможно, сказались годы тренировок. Или этому учат в профтехучреждениях? Или эта конкретная проводница обладала особым музыкальным слухом? Или же ей просто повезло, но удар срезонировал? Загудел и слегка завибрировал весь вагон. И кажется, не он один. В общем, эффект получился сравнимым с Набатом, коим гражданин Минин и князь Пожарский вздрючивали страну на бой со шляхтой. Содеянная, похоже, окончательно разбудила и саму проводницу. Она поправила мешок на голове и доложила телеграфным стилем. «Прибытие Владивосток, 9.00. Туалеты закрываются через час. Въезжаем территорию санитарной зоны». «Почему тесный толчок у тамбура с полом, залитым неаппетитной коричневой жижей, с раскуроченным унитазом?» С газетой «Тихоокеанская звезда» на железном крюке вместо туалетной бумаги и с бескомпромиссно забеленным толстым стеклом в давно заклинившей раме с трехсантиметровой щелью наверху был упомянут во множественном числе, Фрэн понял только много месяцев спустя, когда стал постоянным клиентом Дальневосточной железной дороги, аббревиатура которой «ДВЖД» всегда казалась ему немножко антисемитской. Оказалось, что отхожих мест в каждом вагоне действительно два. Просто одно из них проводники содержат в относительной частоте и кого попало, внутрь не пускают. Но тогда он этого еще не знал. И честно выстоял в единственный открытый сортир очередь длиной с вагон, учтиво пропуская вперед пассажиров с детьми и инвалидов. И вскочил внутрь буквально перед носом у тетки с шиньоном, уже потрясающей многофункциональными ключами и готовой навсегда отрезать его от блага цивилизации, такого незаметного в обычной жизни и такого незаменимого в ночном поезде. И вот тут-то, избегая соприкосновения с испачканными стенами и пытаясь разглядеть свое лицо в мутном и сцарапанном пятне, которое, по всей видимости, играло здесь роль зеркала, Френ увидел свет. Свет окрашивал грязно-белую краску оконного стекла, распадался в ней на фотоны, толстым пыльным лучом пронизывал пенал кабинки, дотягивался до щедушной двери, за которой проводница громыхала безотказной своей связкой, рикошетил, как веселый детский мячик от бурого пластика и оседал, в конце концов, на мрачных реалиях плацкартного гальюна. Френ повернулся к источнику света, к бельму окна – и из плохо ошкуренного проема, не увеличить, ни уменьшить, который не смогла бы, наверное, даже всемогущая ключница, на него взглянул рассвет. Солнце поднималось прямо из моря. Солнце, как волосы, отряхивало пенные брызги волн и улыбалось эротическими изгибами сопок. Солнце зевало и звало и обещало новую, невиданную жизнь. Сама новая жизнь тоже материализовалась достаточно скоро в образе пятиэтажной кирпичной общаги ДВГУ. Официально ДВГУ расшифровывалось как «Дальневосточный государственный университет». Но имелась и масса других вариантов, из которых Френу больше всего нравились два. «Дураки, вы где учитесь?» И совсем уж абсурдный, а потому особенно смешной «Дальневосточное глинобитное училище». Общага номер один была рассчитана на 300 глинобитников и глинобитниц, и последних в ней было отчаянное большинство. 276 барышень в возрасте от 17 до 25 неустанно желали любить, кормить любимых гречневой кашей с луком и находить в них защиту от неотесанных бурсачей и шмонщиков, то есть учащихся высших и средних морских учебных заведений, как военного, так и общегражданского профиля. Сдав документы в приемную комиссию, а затем в нее же вступительные экзамены, Френ набрался мужества и совершил три то ли просто важных, то ли попутно еще и от важных. До конца он пока не решил. Поступка. Поступок номер один. Ввиду отсутствия в новой среде обитания шуцика, кита и прочих острословов, переименовался из Френа обратно в Якова и стал тем, кем был наречен при рождении в честь заранее усопшего родственника. Поступок номер два. Осмотревшись, решил, что репортажи из далеких зарубежей могут и подождать, какие наши годы. В полный рост стояли куда более злободневные задачи, такие как исправление демографической ситуации несправедливой по отношению к женскому населению общаги. Поступок номер три. «Поехал в колхоз». Где при помощи похожей на брошенный танкер кованок клепанной печи быстро приобрел новые временные прозвище Гастелла и умывальников-начальник, а также всефакультетскую известность в качестве пиромана-любителя, которая парадоксальным образом поспособствовала впоследствии исполнению задачи, сформулированной в описании поступка номер два. Первый курс прошел стремительно и запомнился в основном уроками игры на гитаре обменом пустых бутылок на полные в стекляшке у трамвайной остановки, вылазками на острова за морским гребешком, непрекращающимся ремонтом бобинного магнитофона «Астра» и присоединением к нему музыки коллективно купленной в ГУМе в разобранном состоянии за огромные 25 рублей и собранной затем усилиями все того же коллектива, да еще соученицей по имени Ля-Ля, потому что звали ее Ларочка Ляпина. Жила Ларочка у черта на куличках, точнее на мысе имени первопроплывца Чуркина, что на другой стороне крупнейшей владивостокской достопримечательности бухты Золотой Рог. До строительства роскошного моста через Рог было еще далеко, так что когда Якову взбредало в голову проводить сокурсницу до дому, делать это приходилось сначала на трамвае, потом на маршрутном катере. Потом на автобусе, а потом еще и пешком. В общем, полная ля-ля. Но даже это было ерундой по сравнению с возвращением обратно. Вроде и визит-то чепуха. «Здравствуйте, добрый день, это мама, это Яша, как учеба, как у вас уютно, что-нибудь выпьете, пожалуй, чайку, сколько сахару, нисколько, спасибо, заглядывайте еще, конечно, до свидания, но...» «Все. Вечер накрыл город у моря». Навигация на сегодня окончена, привет горячий, приходите утром, спасибо большое, черт бы вас побрал. И единственный вариант до центра – такси, за четверть стипендии плюс чаевые. Дешевле и во всех отношениях результативнее было заседать с новым другом Клином в модном кафе «Фламенко» на Океанском проспекте, в котором растворимый кофе подавали с лимоном но в которое зато регулярно наведывались ученицы, располагавшегося через дорогу вуза. Вуз был институтом советской торговли, и посещали его девушки даже еще моднее, чем само кафе «Фламенко».